67. Принимайте дары эволюции как должное, неизбежные принадлежащие вам по праву, не милости с неба, но благосужденные и отказаться нельзя. Вымирающие расы и народы идущих закату это они, не принявшие даров эволюции. Отказ влечёт за собой и вырождение, и смерть. Вначале вследствие Акт неприятия незаметны, но страшны последствия, лишающие всех достижений и обрекающие не принявших на разложение и заживо. Так ярые враги света уйдут на Сатурн, натрицатели тёмной бречины на неумолимый процесс разрушения и конечного исчезновения. И выбор и отбор происходит сейчас на сломе двух эпох, и каждый народ И каждое сознание решает с эволюцией оно или против. Отжившие клеточки умирают и выбрасываются из организма. Так же и земля. Этот огромный живой организм выбросит из ауры своей всё мёртвое и эволюции не соответствующее. Ни мамонтов, ни динозавров нет. Всё сменилось сновами формами жизни. Новому условиям земли созвучным. Так же уйдут все прочие, ныне эволюцию не принявшие. Законы эволюции жалости не имеют. Эволюция означает смену или замену старого нового. Те, кто строят ступени эволюции и намечают ее течение, знают ее законы и предупреждают людей о неизбежности ее принятия. Вопрос не в том, принять или не принять, а в том, чтобы принять или погибнуть. Когда результатом ошибочного выбора является гибель отдельного человека, беда ещё невелика. Но если будет гибель целого народа или целой цивилизации, или даже рас, ответственность за правильный решение велика. Видим народы уходящие и исчезающие с лица земли, выродившиеся физически. Это они, эволюции не принявшие, но когда-то они были могущественными народами. полными силой в рассвете. Напрасно думают правители близорукие, новый мир и новые формы государственной жизни отвергающие, что их пощадит. эволюции пощадит. Востание против эволюций, конечным следствием имеет полное уничтожение безумцев и тех, кто за ними следует. Это гибель и физическая, и духовная. Падение может длиться веками, но страны основы эволюции принявшие увидят мощный рассвет культуры. Новые страны идут к этому законному рассвету, ничто его не остановит. Они исполнители воли космической, и потому светел их путь в будущем. Трудности будут. Трудно преодолевать инерцию сознания, но победа уже видна и неотвратимы её плоды. Новый мир победит мир старый. и уже побеждает, ибо за ним эволюция ее могучей законы жизненности новых форм. Космическая воля есть воля, двигающая эволюцию вперед, к ее конечному завершению цикла, с тем, чтобы начать новый. Промысел Божий, воля Божия — Воля Отца небесного, не всё ли равно, как назвать закон эволюции сущего, толкающий всё, что существует в космосе, к развитию жизненного импульса, заложенного в каждой форме. Страна, идущая по пути эволюции, принимающая новые формы жизни, творит волю Отца небесного или развивается в согласии с законом эволюции. Учителя знания всегда устремляли человечество вперед, в будущее, утверждая развитие всех способностей человека, ибо находились в созвучии с законами космическими. Понятие о воле Божией или сущности основных законов космоса надо пересмотреть в корне и в свете нового понимания, отбросив все предрассудки, встать на защиту эволюции. страны новые принявшие новые отвечающие эволюции формы жизни ближе к высшему миру его предначертанием чем страны старого мира ибо первые творят волю отца небесного то есть космическую волю новое деление человечества пойдёт уже идёт по признаку с эволюцией или против неё с новым или со старым вперёд или назад Ле огненной йоги прошлое сожжено. Свет будущего впереди. Йог может сказать чаю воскресение мёртвых, то есть двуногих мертвецов, не знающих стремления в будущее, и в жизни будущего века, и здесь на земле в широком размахе строительства нового мира, новой земли апокалиптической и нового неба, здесь и там в мирах. Новое понимание мира будет озарять победный путь эволюции. Царковь может уцелеть и сохранить право на жизнь, если она Яров станет на защиту эволюции и нового мира, и его формы жизни, и поймёт, что воля Отца небесного, то есть космическая, требует понимания новых ступеней эволюции. План владык находится в полном соответствии с основами эволюции. Его надо понять и принять. Спасение планете несут люди, утверждающие новый мир и принимающие участие в его строительстве.